Глава 31. После возвращения в Громовой замок Алита чувствовала себя счастливой. Она много времени уделяла семье. Вместе с Розалией и Вики принцесса гуляла с детьми на улице до и после обеда, читала девочкам любимые сказки на ночь. Оливия с элоной с удовольствием слушали и быстро засыпали. Один вечер принцесса провела в компании приемной матери за вязанием удивляясь тому, как тяжело вернуться к спицам после столь длительного перерыва. Петли получались не совсем ровные, оттого полотно не строилось. Тренировки пришлось прекратить. По возвращении у Кристофера возникло много дел, требующих его личного внимания. Другой вечер драконица провела в компании сестры. Веренея пришла к ней с невероятной просьбой почитать одну книгу на двоих. «Ты же любишь читать? Помню, в резиденции я видела много различных романов у тебя». Она робко протянула очередной томик про любовь. Алита с улыбкой взглянула на юную принцессу. Идея показалась ей не совсем разумной. Ведь как можно читать одну книгу вдвоём? У всех же разная скорость чтения. Но отказать Веринея в её первой поистине сестринской просьбе она не могла. Они устроились в комнате Алиты на кровати, приказав подать им чая с печеньями, и принялись читать. Беринея читала чуть быстрее, но, на удивление, не капризничала, а спокойно ждала, когда сестра дочитает. «Как думаешь, он её действительно любит или обманывает?» Алита решила прервать молчание, чтобы обсудить прочитанное. «Боюсь, он морочит Ясмине голову». Печально выдохнула младшая принцесса. «Что?» — встрепенулась старшая. «А... эм... Ясмина? Кто морочит ей голову?» «Герберт», — выдохнула юная принцесса. «Ох, она просила не рассказывать, но я... переживаю за неё». «Герберт, ведь он какой? Лавелас. она?» «Ясмина совершенно не понимает, что творит». «Сегодня вечером они опять ушли вдвоём в город!» Взгляд Алиты приобрёл обеспокоенный блеск. Ей захотелось что-то предпринять. Но что? Она моментально вспомнила все разговоры Ясмины этим летом о Герберте. Перед тем, как отправиться в громовой замок, он подарил ей великолепные перчатки из дорогой кожи. Ты бы видела, с каким восторгом она их надевает. Как улыбается при этом». «А как она переживала, когда вы улетели в Северные горы?» «Она влюбилась в него по уши! Но это же Герберт!» «Ну, не переживай так». Принцесса не знала, как ободрить сестру, а потому сменила тему. «Смотри, у тебя снова прыщик на носу. Нужно вылечить». «Да». сестры закончили чтение к ужину. Никто не стал продолжать разговор о Ясмине но обе тревожились за драконицу. Когда Веренея ушла переодеваться, Алита решила найти Кристофера, чтобы задать несколько вопросов о Герберте. Для начала, если гвардеец ушёл с дамой в город, супруг должен был об этом знать. Принцесса обнаружила начальника гвардии на южной стороне крепостной стены. Решила прогуляться перед ужином. Улыбнулся он. И не только. Алита подошла к нему ближе. Хотела задать тебе вопрос. А где Герберт? Герберт? Удивился гвардеец. Дежурит на посту. Он указал в сторону горы. А что такое? Почему ты о нём спрашиваешь? Ну, я Он ходил с Исминой в город. Да, но они уже вернулись. Почему ты спрашиваешь об этом? Просто я «Беспокоюсь». Алита заломила руки и смущённо взглянула на супруга. «О чём?» Он подступился к ней ближе. «Ты же сама ей варила зелье на бал». «О, ну...» Кристофер засмеялся. «Оставь Ясмину, Герберта или кого-нибудь ещё в покое, пока причин вмешиваться нет». Они оба выглядели счастливыми, когда вернулись. Она о чём-то ему оживлённо щебетала. Он слушал. Я даже сначала не поверил в то, что это Герберт. Он любит говорить сам, а тут вдруг проявил такой интерес. Это о многом говорит. Принцесса смутилась, но беспокойство не отпускало. Гвардеец взял её за руку. «Моя милая мисс самонравственность. За другими наблюдать проще, чем оценивать собственные поступки». Кто поцеловал меня на озере? Кто так ждал поцелуя на крыше королевского дворца? О, а кто это потянул меня за руку на второй этаж резиденции? О, Крис! Алита залилась краской. Вот именно. Он вдруг стал серьёзным. Но ты всё-таки как-нибудь по-дружески поговори с Ясминой. Хорошо. Шанс поговорить с Ясминой о Герберте выпадал Алите не раз. Вот только толку от этого было маловато. Серьёзный разговор не складывался. Синяя драконица светилась от счастья и улыбалась. Казалось, слова принцессы не долетали до неё. Она перебивала Алиту, рассказывала той, как она счастлива. Каким хорошим оказался Герберт. И что никогда прежде... Ей не приходилось испытывать подобных чувств. Ясмина заверяла, что беспокоиться не о чем. А Лите не хватало напористости или хитрости, чтобы вести в разговоре с подругой. И вскоре она решила прислушаться к совету Кристофера и не вмешиваться. Вместо расспросов принцесса заразилась счастьем Ясмины, ощутив себя также прекрасно. В один из дней Эмилия напомнила об обещании попозировать для портрета, и Алита решила не откладывать. Они устроились в покоях художницы перед ужином. Окна её комнат выходили на юг, а потому в помещении было предостаточно естественного освещения. Компанию им составили Веринея с Ясминой. Юная драконица сидела, уткнувшись в книгу, и периодически поглядывала на холст. Ясмина же что-то вышивала, но работа не спорилась. Пяльцы валились из рук, игла выскальзывала из пальцев, а заворожённая улыбка и радостные глаза говорили о том, что синяя драконица витала в облаках. Примерно через час их навестил Кристофер. «Почему ты рисуешь её такой серьёзной?» — спросил он, всматриваясь в холст потому что у её высочества сегодня такое настроение». Эмилия кивнула головой в сторону Алиты, которая вовсю улыбалась вошедшему супругу. «Нет, видишь, какая добрая и улыбчивая». «Это она с тобой такая», — парировала художница. Гвардейца за рно подмигнул Алите, а та вмиг поняла. Он выпил. «Да, Кристофер». «Сестра может быть очень суровой, когда отчитывает», — вмешалась Верения. Да и не пристала старшей принцессе и ледяной драконицы улыбаться на портрете. Она должна быть серьёзной. Вдруг потомки подумают, что раз она улыбается, она глупая. Я права? Ясмина! Что? Я? Пяльцы вновь со стуком упали на пол. Я... не знаю. Леди Алита... «Одна из самых добрых и заботливых драконец!» «Вот!» — Кристофера качнула в сторону. «Алита, тебе стоит взглянуть самой!» «Ну, пришёл же ты критиковать!» Эмилия тряхнула кистью с масляной краской. «Прошу прощения!» Гвардеец вскинул руки на манер. «Сдаюсь!» «Ладно, думаю, на сегодня достаточно!» Алита решила, что пора увести пьяного супруга. Да и стоять в одной позе ей надоело. Как только они переступили порог своих покоев, Кристофер повалился на кровать, даже не скинув обуви. «Где ты так выпил?» «Это всё твой брат. На самом деле я от него вышел бодряком, а когда нашёл, где ты, понял, что стоило остановить Ареса двумя бокалами ранее». «Ясно». «У меня к тебе серьёзный разговор». Может, перенесём его? Арис хочет, чтобы я стал мэром Берентиса. Жители Берентиса тоже этого хотят. Они составили петицию об этом. Её подписала больше половины взрослого населения, которое умеет расписываться. Кристофер словно и не слышал её вопроса. Твой брат хочет перенести столицу туда и жить там. Хочет отстроить там новую резиденцию. «О, разве это плохо?» — Алита улыбнулась. «Во всяком случае, мы же планировали лететь в Верентис, чтобы попробовать восстановить храм. Ну так, и не придётся сюда возвращаться?» «То есть ты не против?» «Конечно нет. А с чего бы я была против?» «Ты там никогда не была. Нам придётся жить там постоянно из-за моих новых обязанностей». «Я что-то запуталась. Ты же вроде как хотел там жить. Ты столько рассказывал о нём. Почему нет?» «Ну, это совершенно другая работа. Я знаю военное дело, а тут придётся управляться с целым городом. Меня учили охранять Ариса, но не управлять. Я мало что в этом понимаю». Драконица присела рядом с ним на кровать. «Я уверена, ты справишься». Она наигранно грустно посмотрела на него. «Жаль, что ты не оставишь военную службу». «Получается, я больше не увижу тебя в мундире». «Ах ты!» Кристофер приподнялся, ухватил её за талию и притянул к себе. «Оставим форму для твоих фантазий». Оказалось, лечить опьянение Алита тоже может. Так что через час Кристофер снова ушёл по делам, бодрый как огурчик. После сытного ужина и целого чайника крепкого чая супруг поведал о письме Ленардо и о плане убийства древнего вампира. «Получается, пока войска будут заниматься сферой над королевским дворцом, надо успеть уничтожить его убежище?» — уточнила она. «В идеале нам надо уничтожить убежище до того, как падёт сфера». Тогда Септиму будет некуда бежать. Поэтому мы отправимся туда как можно раньше. Думаю, завтра после обеда или послезавтра. Как только гвардейцы вернутся из разведки. Лететь примерно столько же, сколько до столицы, только на восток. В это время Арис отправится в Айрендел, чтобы командовать охраной купола, а затем и атакой. Как только мы уничтожим убежище и вернёмся обратно, Отряды разрушат печати и уничтожат всех, кто внутри. «Понятно. Принцесса напряглась, чувствуя, что супруг колеблется. Есть что-то, что ты мне не хочешь говорить?» «И ещё...» — после некоторой заминки произнёс Кристофер. «Ленард сказал, что внутри будет защита. Снять её может только ледяной дракон. Я много думал над этим». Мне не нравится мысль брать тебя на задание. Оно может быть опасно. Но и брать неизвестного мага северных племён. Возможно, когда Ленард говорил о том, что снять защиту может ледяной дракон, он имел в виду именно дракона, а не любого, кто обладает магией. «Я готова», — без промедления ответила Алита. «Ты уверена?» Гвардеец бросил на неё пронизывающий взгляд. «Можно растянуть штурм убежища и сначала попытаться туда пробиться с магом северных племён». «Ты сам говорил, что у нас нет времени». Нервно облизала губы Алита. «Я уничтожила демона. Я участвовала в битве с древним вампиром и даже ранила его. После всего этого ты ещё сомневаешься в моих способностях?» Другого ответа я от тебя не ждал ухмыльнулся Кристофер. Но должен был убедиться. «А после победы мы полетим в Берентис. Я мечтаю увидеть город вместе с тобой». Она потянулась к нему, чтобы нежно поцеловать.